Глава 4. Борис. Она мне отказала. Так легко сказала нет и ушла. Как только машина Милены отъехала от дверей, с дуру ударил по столу, да так сильно, что он чуть не перевернулся. "Эй, друг, хватит", произнёс Люк, подхватывая свою чашку с кофе. "Что я делаю не так?" «Почему моя жена меня сторонится? И откуда странное чувство, что мной просто мастерски пользуются?» – спрашиваю, закрывая глаза. «Хотел наладить отношения, думал обрадуется, а она в штыки. А ведь ночью все было супер. Вот почему у нас все так непросто?» «У вас этот момент взаимный, а на тебя ты и ее. Интересные отношения!» – усмехнулся брат. Кстати, у меня по этому поводу есть для тебя подарок. Целый день потратил ещё его. Говорит и протягивает цветастый прямоугольник. Ещё и бантик ярко-красный повязал. Взяв в руки подарок, понял, что это книга. А если посмотреть на довольное лицо друга, то она явно с приколом. Если там какая-то фигня, заставлю это съесть, рычу, раскрывая подарочную обёртку. Поверь, эта книга тебе очень нужна. усмехается, подскакивая с места, но далеко не уходит, а лишь довольно наблюдает. Пособие для чайников, как помириться с женой. Супер. Гневно сжимаю книгу и буравлю взглядом друга. Бро, я ведь как лучше хочу. Сам ты не справляешься, а тут вон какая помощь. Я тут на досуге полистал, и знаешь, есть над чем задуматься. Хочешь сказать, я не знаю подход к собственной жене? Поправочка. Ты не знаешь, как с ней говорить. У вас уже полгода глухо. Ещё немного, и она предложит вам жить раздельно, там и вовсе затеряетесь. Я ведь как лучше хочу. Что за бред? Милена отсюда не съедет, произношу уверенно, хотя где-то внутри что-то ёкнуло. Неужели это возможно? Да я не говорю, что она прямо так и уехала. Смотри, она уже днями может ночевать на работе. И тогда остаётся в городе и не приезжает сюда. Понимаю, квартира удобная, рядом с работой, но тут вас ждём, заявляет друг, и мне есть над чем подумать. Хотя кому я это говорю? Ты сам-то как часто дома ночуешь? Бро, я понимаю, работа это круто, новые контракты, проекты, связи, но может, стоит определиться, что тебе надо: работа или жена? Знаешь, есть поговорка: за двумя зайцами погонишься ни одного не поймаешь. Вот смотрю на друга и не понимаю. Он что, реально думает, что это может относиться ко мне? Люк, Милена уже моя, и бизнес уже есть. Мне надо лишь подрихтовать некоторые углы, сгладить неровности. «С работой все отлично. Все работают на уровне. Нападки и провокации, которые были в прошлом месяце, устранены. Ты сам знаешь, за место в списке люди пойдут на многое, но победит сильнейший!» Говорю, кивая повару. «Пора тоже перекусить. Лисин уехал, можно и расслабиться». «Так, Милена, для тебя работа?» «Мне кажется, или в голосе друга звучит злоба?» Смотрю на Люка, но он как обычно изображает счастливого парня, но я-то вижу, что он на взводе. Ты сам-то слышишь, какой бред несёшь? Милена моя жена, она выше работы. И хоть у нас пока не всё гладко, но я исправлю этот момент. И раз ты так заботишься о нас, то вот и займись компаниями и возможными проблемами в них, а я отправлюсь к жене. Хватит откладывать, и так вижу, что все уже на пределе. Не хотя признаю трудности. Но я уверен, что всё поправимо. Милена всегда была понимающая и ласковая. Уверен, наше сближение дело нескольких дней. Не хочу терять эту женщину, она только моя. Пора менять свои графики, время для жены должно быть всегда. Как скажешь. Легко соглашается друг, и я вижу, что он удовлетворён моим ответом. Но ты всё же почитай книженцию, вдруг будет дельный совет. Хотя ты пока этого и не понял, но нормальные отношения это сложно. А я желаю вам счастья. У нас будет всё отлично. Говорю уверенно и сам уже придумываю план. Если Милена не хочет ехать на ужин, так почему бы не привести его к ней? Она сама сказала, что будет у Глеба. Вот туда я и заявлюсь. А ещё лучше поехать прямо сейчас и посмотреть, чем занимается супруга. Вот и тема для разговоров. В это же время в Германии особняк Вальтеров. В просторном кабинете за дубовым столом сидел хмурый мужчина 37 лет. Аристократическое лицо было чуть сморщено из-за недовольства хозяина. Длинные пальцы стучали по папке с документами, которую принесли 10 минут назад. Льюис был недоволен полученной информацией. Сэр, я не понимаю, почему бы просто не надавить на жену. «Громов дорожит ею», — произнёс мужчина, сидящий напротив. Харрис был верным другом и правой рукой, и его предложение было заманчивым, но... Это не лучший вариант. Сам же видел отчёты, за девушкой присматривает Стальнов, а его жена неожиданно стала вкладываться в проекты Громовой. «Не случайность это. Может, девушки знакомы?» — спросила Льюис. На что его помощник покачал головой. Я проверял, но нет. Девушки даже не виделись. Милена Громова лишь раз была замечена с Остальным на вечере ювелиров. По моим данным, тогда Громову и сообщили, что он попал в список. И в тот же день ко мне приехал Генрих и тоже сообщил такую новость. Кивая головой, говорит хозяин дома. Думаю, список был оглашён в один день, но зачем? А тут всё просто, друг мой. Нас проверяют, смотрят, кто что предпримет, ведь место одно. Лиуис встаёт и направляется в бар. Надо выпить и принять серьёзное решение ввязывать в разборки с Дингом Громовым или нет. А почему просто не убрать Громова? Это решило бы многие проблемы, спрашивает Харис, на что Лиуис морщится. претендентов нельзя устранять. Это одно из условий. Мы должны вывести Игоря и друг друга другими способами, но кандидат должен жить. Поверь, я бы давно убрал этого русского, подстроил бы случайную аварию или взорвал самолёт, но об этом сразу узнают, и я вылечу как пробкой из списка. А если его просто где-то спрятать до оглашения результатов, пусть посидит в подвале. Леоис с интересом посмотрел на своего помощника и улыбнулся. Идея неплохая, но к Громову надо ещё подобраться, а там такая охрана. Но если приложить большие усилия, то, знаешь, а это неплохой план. Но спрятать этого русского надо будет ближе к оголошению. Если его не будет на месте, значит автоматически он выбывает. Долго удерживать его не сможем, охрана и друзья его очень умные найдут, но на поиски надо время. Будем считать это запасным вариантом. Так какие указания на ближайшее время? И чего Харрису так не терпится? Неужели и его достал Громов? Хозяин дома устало падает в кресло с бокалом виски и смотрит на помощника. Борис Громов был силен. Сколько он времени и средств потратил, чтобы помешать этому человеку устоять на ногах, устраивал проблемы, подкупал людей и всё впустую. Он как скала. Чёртов русский ему очень мешал. Льюис быстро узнал, кто попал в список и оценил противников, и одним из явных препятствий был именно Борис. Слишком сильный, властный, умный и хитрый. Большая проблема на его пути к желанному месту. Пожалуй, пора переходить к более суровой игре. Милена, это хороший козырь. Думаю, что Громов ради неё сможет прогнуться, но этот игрок не так прост. Слишком хитёр и непредсказуем. Твои отчёты могли быть неправдивы. У нас нет гарантии, что этот русский не взбесится сильнее или наоборот, он опустит руки. Может же жена окажется не столь ценной, ведь накано высокое положение и деньги. Давай, это будет запасной вариант. А пока постарайтесь пробить его защиту. Найди хакеров и взломайте уже его дом. Не просто там так такая защита. Уверен, нужные мне документы есть в файлах, хранящихся в его доме. Где-то Громов должен хранить чёрное бельё. А может и компромат на других. Мне нужно всё, что есть у него. Сэр, мы уже пробовали как-то устроить атаку, не получилось. У вас почти получилось. Найди больше людей и бери именно русских. Эти черти знают, как правильно взламывать. Предложи приличные деньги за информацию. Пусть сами берутся и других приводят. Уверен, если напасть приличной группой из знающих людей, защита не устоит. Ну, если не получится, беремся за Громову. Все же у нас почти война, а на ней все средства хороши. Как скажете? Через сколько начинать? Как можно скорее. Думаю, совет вскоре примет своё решение, а у нас на поле ещё три игрока. Пора заканчивать с Громовым и браться за Джона. Этот кандидат тоже не промах, но по какой-то причине затих. Думаю, он знает о нашей войне с Громовым и просто ждёт, кто победит. Тоже не промах, мужик. Но ничего, и его уберём. Льюис Вальтер сделает всё, что можно и нельзя, лишь бы занять то место, которое должно быть его. Он столько лет шёл к этой мечте и не намерен отступать перед возникшими препятствиями. Ещё раз взглянул на папку, которую принесли недавно. Очередное досье на Громова и его жену. Жалко девчонку. Хорошая она у него, тихая, жалостливая, помогает всем подряд и людям, и животным. В дела мужу не лезет, может, просто и не знает, за какого мужчину вышло. И был ли этот брак реальный, а не по расчету? Там куча тайных вопросов, а вот ответов нет. Не верилось, что такие люди могли найти что-то общее. Скорее, бедняжка там по какой-то причине. Может, Громов просто не хочет отпускать. Жаль убирать Милену, но что поделать. Если бы хотела, могла бы избежать, но она все еще рядом с его противником. В любом случае, девушка не выглядела глупой, а значит, знала о рисках в таком браке. Именно по этой причине у Льюиса не было жены. Ему не нужны слабые места, которыми могут воспользоваться другие. Да и даже если бы он решил однажды жениться, то не встречал женщин, достойных быть рядом. Все они слабы и слишком падки на деньги. Кто больше даст, к тому и уйдут. Хотя... Тут взгляд опять падает на папку. Милена была интересной женщиной, и красивой, и умной. Не по этой ли причине Громов выбрал именно её? Возможно. Харис, меняй план. Если с хакерами ничего не выйдет, то жену Громова ко мне привези. Посмотрим, что этот русский предпримет. Решили себе трофей забрать. Удивлённо спрашивает помощник. Можно и так сказать. Поэтому аккуратней с девушкой. Мне она нужна живой и невредимой. Харис кивает и молча удаляется из комнаты. Не понравилось ему, что его друга влёгся чужой женой, и не просто чужой, женщины противника. Милена не была просто девушкой, это было понятно и по отчётам, так же он понимал, что ничего хорошего её преезд не означал. А значит, придётся действовать за спиной друга. Не нужен Лиюису такой трофей. От неё будет слишком много проблем, поэтому надо девушку просто устранить. Мало ли как могло пройти похищение. От случайной пули никто не застрахован. На этой оптимистичной ноте Харис пошёл к себе, чтобы приступить к работе. Итак, русские хакеры, как же вас привлечь к работе, не говоря правды?